Одиссей и Телемах Злые собаки не залаяли. Они подбежали к Телемаху и, мешая друг другу, стали тереться об его ноги, виляя хвостами и тихо повизгивая, словно жаловались на судьбу. Телемах редко заходил в эту лачугу. Всего, может быть, несколько раз и в основном в детстве, но собаки почему-то знали, кто хозяин то хозяин хозяина. Он так и думал, что собаки выдадут его раньше, чем войдет во двор. Евмей уже стоял на пороге, ожидая появления гостя. Все, конечно, говорило, что это свой, но он и представить не мог, кто этот свой. Шаг другой, третий, а Евмей все еще стоял неподвижно, боясь поверить своим глазам. Вдруг встрепенулся и кинулся Телемаху навстречу. Обнимал, целовал шею, голову, обе руки. счастье это какое, радость-то какая, и сразу ко мне. А я уж думал, пропал наш мальчик, никогда не вернется. Телемах прощал Евмею мальчика. Улыбаясь, он переступил порог. Старик в лохмотьях поднимался, освобождая место. «Не вставай, странник, сядь, сядь же». «Здесь я не останусь без места. Вот он поможет». Евмей уже вовсю помогал. Укладывал ветки с листьями и прутья подушкой. Все это накрыл овчиной. Телемах присоединился к трапезе. Протянул руки к еде. Хлеб в корзине, вчера приготовленный поросенок. Быстро, чтобы не зацепиться взглядом, скользнул глазами по незнакомцу – Не понравилось, что старик смотрит на него в упор. Откуда он у тебя? обратился к Евмею. Кто-нибудь знает, на каком он плыл корабле, только не говори, что пришел по воде, так не бывает. Он родом с Крита», — ответил Евмей, и ничуть не стесняясь, хранящего молчание странника, Пересказал его историю: скитание по Египту, кораблекрушение, пираты, неудачная попытка продажи в неволю и тому подобное, весь тот вымысел, который услышал от него же вчера. Однако все, что касалось возвращения отца Телемаха, он пропустил. Ну, не верил, не верил, что царь Фиспротов показывал сокровища Одиссея, будто бы им оставленные на время поездки к Аракку не стал повторять, что мнимый уроженец Крита рассказывал о якобы истинном Одиссее, возвращающемся в Итаку. А говорил так Телемаху. «Только представь, попутчики ограбили его, отобрали одежду, повесили на него лохмотья, они куда-то плыли и повернули к нам, продать его в рабство». Он развязал веревку на руках и бежал, и вот он здесь. Собирался пойти к женихам в услужение. Я отговорил, без тебя его просто прибьют. Но раз ты вернулся, может быть, возьмешь его к себе в дом? — Не возьму. Ты знаешь, кто правит в нашем доме сегодня. Их много, один я ничего не могу. Они все старше меня и, увы, сильнее. Со мной приплыл один славный бродяга, Феоклимен, странствующий прорицатель. Я пообещал вознаградить его, если сбудется им предсказанное, но приглашать в дом не решился. Попросил Перея, друга моего, чтобы он приютил. Неожиданно заговорил странник. Терпеть разорителей своего дома, видеть их и не гнать... — Лучше погибнуть в неравной схватке с ними, чем позволять глазам смотреть, как бесчинствуют перед твоим очагом. — Я пришлю тебе хитон и хламиду, — ответил Телемах, несколько озадаченный резкостью этого голоса. Старик меньше всего сейчас походил на того, кто еще недавно собирался в услужение. — Послушай, все не так просто. — Он начал был рассказывать историю сватовства женихов к своей матери, но почувствовал, что как будто оправдывается. К счастью, вспомнил о вещем сне, увиденном в Лакедемоне. — Меня собираются убить, — сказал телемах. — Знаю точно. Эту ночь проведу здесь, а там будет видно. И главное, — обратился к Евмею, — надо сейчас же известить мою мать о благополучном возвращении сына. Пока это тайна, говори с ней шепотом, и пусть она пошлет самую надежную рабыню к моему деду. Он тоже должен знать, что я живой. Евмей немедленно отправился в город. Телемах и старик остались одни в доме. Оба молчали. Странник неподвижно сидел у порога и незаметно... Телемах, впрочем, это заметил, за ним наблюдал. Разумеется, это не должно было понравиться Телемаху, но он не нашел, что сказать. Сам не понимал, отчего сердце его забилось сильнее. А тут и вовсе необъяснимое стало твориться. Во дворе жалобно завизжали собаки. Телемах видел, как они, опустив хвосты и поджав уши, боясь залаять, убегают прочь. Он хотел спросить, нищего не странно ли это кого на сей раз могли почуять собаки, но осекся, потому что увидел, как старик резко поднимается с места. Лицо его озарилось восторгом и вместе с тем выражало почтительность и внимание. Он уставился куда-то в пустоту, словно видел то, что ускользало от глаз телемаха. Вот он кому-то едва заметно кивает и торопливо выходит во двор. Кабы не испуг злых собак что-то сам по себе означающий. Телемах решил бы, что старик теряет рассудок. Во дворе, остановившись у каменной стены, он с нею, это же видно, разговаривает. Он снова и снова кивает стене, будто повинуется ей, будто соглашается с чем-то от нее исходящим. «Конечно, не со стеной, — разговаривал Одиссей, — а с тем невидимым, кто стоял перед ним. А перед ним стояла Афина. На этот раз она решила быть зримой исключительно для него одного. Замечательно, что видимая только им, она обрела для него и только для него одного образ прекрасной девы. Телемах не мог видеть, как прекрасная дева Войдя в дом, сделала знак Одиссею, призывая выйти за порог. Он не только не видел, но и не слышал ее, как она во дворе о чем-то говорила с этим нищим странником. Между тем Афина велела Одиссею прямо сейчас открыться сыну. Для того и пришла. Открыться и приступить к делу. Женихи обречены. Их ждет погибель от рук обоих. Так, по крайней мере, ей представляется финал этой истории. «Самое время отцу и сыну обсудить, как будут действовать. А завтра в город. Сначала он, а телемах следом». «Сгораю от нетерпения», — призналась Афина, — «тороплю месть. Знаете, я с вами. Ох, как мне охота вмешаться». «А сейчас», — проговорила Афина, видимая одному Одиссею, — «Явись перед сыном и в лучшем виде теперь!» Жезл ее коснулся плеча Одиссея, и мгновенно там, у дворовой стены, нищий странник преобразился в красавца. Все изменилось к лучшему. Нет, к идеальному. Рост увеличился, возраст уменьшился, морщины исчезли, кожа омолодилась, обрелась несравненная борода густотой, чернотой и линией формы, превзошедшей все бороды мира. Белая одежда заменила лохмотья. Полюбовалась Афина на творение своей божественной воли, сообразной столь же божественному вкусу, и удалилась довольная. Вот в таком виде Одиссей явил себя перед сыном. Был ошеломлен телемах якобы нищий, якобы странник старик, был не иначе одним из богов. Не ведаю, кто ты один из бессмертных. Явно из тех ты богов, кто необъятным небом владеет. Жертву тебе непременно воздам, милости в будь, молю о пощаде. — Послушай, — сказал Одиссей, — никакой я не бог. — Я отец твой. — Я Одиссей. Телемах не поверил. Смертные так не умеют так, чтобы так. Одиссей, немного смутившись, объяснил изменение тела, а также одежды замыслом Афины Паллады. Нет, он смертный, нет, он человек. Кинулись оба в объятья друг друга. В песне, дошедшей до нас, Нашел песнопевец такие слова, что кто бы ни слушал об этом, он слез не удержит.